Глава седьмая. Хотелось сотворить чудо настоящее, не поддельно коммерческое, а от чистого сердца. Что офигел человек и взлетел до небес от счастья? Не вообще человек, а конкретный Алиса. А чудо хотелось сотворить Гончарову. Алиса не выходила на телефонную связь после визита к Светозару и на звонки не отвечала. Неужели все-таки что-то заподозрила? Либо уже была она что-то обиженной. Гончаров вспомнил их прогулку по набережной под аккомпанемент пальбы у дома ученых. Тогда они дошли до его дома, но потом она резко засобиралась, извинилась и уехала на метро. Без объяснения причин. Но причины наверняка имелись. Не умела она еще скрывать эмоции. Андрей Романович проанализировал ситуацию, вспомнил все поминутно и пришел к выводу, что единственным поводом для обиды могла послужить губная помада, оставленная с веткой в ванной. Последняя постоянно метила территорию. Помада не дешевая, с намеком, что я сюда еще вернусь, мне бы только выбрать день. Видимо, Алиса засекла метку. С одной стороны, это радовало, ей не безразлично, что хранится в его жилище, с другой стороны, огорчало. Предстоит объясняться и заглаживать вину. И Гончаров нашел выход: И чудо сотворить, и вину загладить. Благо есть связи в мире волшебства. Вечером того же дня Алису ждала засада. Едва она зашла в арку, ведущую в ее двор. Противоположный вход затянула дымом. Но не от огня. И дым не ядовитый, а бутафорский. Из дыма вышел кролик. Под два метра ростом. И без рекламных стикеров. Грабеж? Нет, скорее месть разоблаченных ею колдунов. Сейчас достанет трубу и... Алиса развернулась, чтобы броситься на улицу, но с той стороны возник кот с гигантской улыбкой на гигантской голове. Заиграла музыка, кажется, живая. Скрипка. Гитара, саксофон. За кроликом показались и другие обитатели страны чудес. Королева, шалтая болта и шахматные пешки. И последним появился шляпник. В камзоле и цилиндре. Лик загримирован до неузнаваемости. Он заехал в арку на винтажном мотороллере, сжимая в руке огромный букет роз. С улыбкой протянул его. «Добро пожаловать в страну чудес, Алиса!» «Кто вы? Я не узнаю вас в гриме. Джонни Депп? Сергей Безруков? Юрий Чурсин?» Шляпник кивнул на сиденье. Алиса не возражала. Вряд ли это грабеж. И вряд ли кто-то из липовых экстрасенсов. Она даже не стала задавать наводящих вопросов. «Кто вы? Ничего ли не перепутали?» Они выехали на проспект. Обитатели Страны Чудес прокричали «Ура!» и замахали лапами и руками. Водители встречных машин сигналили и подмигивали фарми. Шляпник вез Алису на волшебном моторолиле. На светофорах дети показывали на них пальцем и кричали от восторга. Да это чудо какое-то! Вот так под восхищенные взоры и веселые окрики доехали они до Исаакиевского собора. Но пошли не внутрь, а в один из старинных домов, находившийся в переулке. Шляпник заглушил мотор, взял Алису за руку и повел в парадный подъезд. Она не вырывалась. Не сопротивлялась, хотя с детства помнила главное правило. Никогда не заходить с незнакомыми дядьками в подъезд. Дядьки бывают всякие. Они не поехали на лифте, поднялись пешком на последний этаж, а оттуда через чердачную дверь выбрались на крышу. Там ждал еще один сюрприз. Щедро накрытый стол, пара официантов, наряженных в сказочные костюмы, музыканты, Свечи и цветы. Вид на город открывался завораживающий. Шляпник подвел Алису к столу, отодвинул стул, предложил сесть. Сам устроился напротив. «Ну как? Разве я хуже Светозара?» «Андрей?» «Да, неожиданно. Он даже голос изменил. Она подозревала в спектакле разведенного соседа по рабочему кабинету, безуспешно подбивающего к ней клинье. Ты куда-то пропала, я стал волноваться. Алиса извинилась, сославшись на плотный рабочий график, после высказала все, что наболело. Ты с ума сошел. Затем они выпили, и шляпник пригласил ее на танец. Музыканты исполнили медляк, что-то из древнего Скорпионс. Ты не рассказала, что там у Светозара. Не знаю, что и думать. Но, кажется, я нашла того, кого искала. В смысле? Он действительно кое-что может. Неужели и что? Во-первых, он сразу понял, что я вру. При определенных навыках это несложно. Музыканты добавили жару, перейдя со Скорпионс на боевой гапак, Но Шляпник и Алиса продолжали кружить в медленном танце. Я вообще сначала решила, что это опять проделки шефа, но потом... Он кое-что рассказал про меня, чего шеф уж никак не мог знать, и даже про тебя. Только по одной фотографии. Интересно. А что конкретно? Связан с финансами авантюрины. Любишь и женщин. Шляпник рассмеялся. Это подходит практически под любого. Что вот это подарил ты? Она кивнула на амулет, украшавший ее декольте. Тоже несложная задачка. Кто же еще Джордж Клуни? Странно, вместо того, чтобы поддерживать её уверенность, Гончаров пытался опровергнуть то, что она видела и слышала. Но в последнее время тебя интересует только одна женщина. Здесь в десятку, хотя об этом тоже можно догадаться. Как говаривал нерусский русский из красной жары. Какие ваши доказательства? Хорошо. У тебя есть шрам на спине? Небольшой? Да. Он увидел его. И даже сказал откуда: Заступился за девушку в метро, хулиган ударил ножом. На самом деле шрам оставила стюардесса светка когтями, пометила территорию, дура чокнутая. М -м -м да, заступился только не в метро, на улице. А три моих родинки на бедре. Такого не угадать. А он даже нарисовал их расположение, а про татушку на ладышке. Я была в джинсах, он не мог её увидеть. «У тебя татушка на лодыжке?» «Да, в школе по дурости наколола. Ящерица. Покажешь потом?» «Может быть. Так что?» Здесь крыть было нечем. Ясновидящий действительно видел ясно. Гапак закончился, музыканты перешли к джазу. «Да, круто. Можно сказать, эксперимент удался. Хотя жаль, мне понравилось их разоблачать». «То есть ты покончишь с Иваном Светловым?» «Пока не решила, но я хочу продолжить со Светозаром». Шляпа чуть не упала с головы Гончарова. «Зачем?» «Как зачем? Это же уникальный человек, я хочу все знать про него. Может, сделаю большой материал или покажу специалистам из Института мозга». «Только этого не хватало. Заставь Леху Богу молиться. Институт мозга». «Нет ни хрена в башне у Лёхи, кроме опилок. Послушай, Алиса, ты совсем недавно доказывала, что всё это разводки, что никаких чудес не существует. А зачем тогда на тебе эта шляпа?» «Просто маскарад. Но ты же хотел сотворить чудо, верно?» «И можешь поверить, сотворил. А Светозар? Я просто хочу докопаться до истины». И словно в продолжение разговора о чудесах, вечернее небо озарили огни роскошного фейерверка. Алиса захлопала в ладоши от восторга, потом прижалась к Гончарову. «Спасибо. Это всего лишь фейерверк. Для меня не всего лишь». В тот вечер она осталась у него. А кто б не остался. И вот там и была настоящая страна чудес. Утро встретило густым запахом перегара. В нем чуткий нос мог уловить присутствие водки, текилы, коктейля Маргарита, шампанского и односолодового виски. Все это великолепие было представлено в тайной комнате волшебника Светозара. Но носителем аромата являлся не сам волшебник, а младший ненаучный сотрудник Пургин. Накануне он искал счастье, а нашел тяжелейший похмельный синдром. Счастье Петька искал не в сети, хотя, казалось бы, искал по старинке, дедовским способом, в ночном клубе. Каждая претендентка для начала предлагала ему ее угостить. Приходилось брать двойную порцию себе и ей. Но после халявной выпивки дамы куда-то исчезали. В итоге... Петька через пару часов утомился, присел на диванчик и отрубился нечаянно. Не выдержал организм такой нагрузки без предварительной подготовки и закаливания. И теперь помирал на составленных в ряд стульчиках. Над изголовьем страдальца склонилась верная Юлечка, держа в одной руке влажную салфетку, а в другой стаканчик с морганцовкой. Словно санитарка над раненым богатырем. Именно такую сцену застал Андрей Романович. Сам он чувствовал себя превосходно и морально, и физически. Ночь с Алисой — это гораздо лучше, чем ночь без Алисы. — Светозар, — прошептал раненый богатырь, — почисти чакры, подыхаю. Петь договаривались же, без остаточных. Я не виноват. Порчу наслали гады позорные. «Зелье приворотное подсунули!» «Петенька, выпей марганцовочки! Вырвет, полегчает!» Юля о кефеях возле Пургина. «Водки ему надо, а не марганцовки!» «Водки нет. Хочешь, сбегаю?» Гончаров подошел к страдальцу, положил ладонь на лоб. После надавил на точки, показанные матрёной. Почти тут же бледность на лице Петки сменилась лёгким румянцем. «Все, порча снято, подъем!» Хакер еще чуть-чуть помычал, после сел на стул, дотронулся до лба. «Андрюха, ты чего и правда можешь? Реально полегчало?» «Нет, это ты смог, я только направил. Где Леха?» «Он в пробке», — доложила Юлия. Тут дверь распахнулась. «Это не я в пробке, это пробка во мне. Доброе утро, кудесники!» Гончаров приступил к традиционному ритуалу — маскировки, попутно давая вводные. Юля пошла готовиться к приёму первого клиента. «Менты наши звонили, просят найти тело или хотя бы кусочки Паши, иначе жёнушку отпустят, хотя странно, там улик на пятерых хватит». «Всё правильно», — пояснил человек, отдавший служению закону более пяти счастливых лет. «Нет тела, нет дела». Без тела не установить причину смерти, поэтому в нашей стране так много потеряшек. Я сказал, что это нереально, но они не верят. Странные люди. Съезди к Алене, сними жучки, вечером там обыск капитальный будет. Кстати, что-нибудь интересное есть? Ага, монолог мента, доложил Лёха. А сейчас девочка в изоляторе, плохо ей, наверное, после гламурной жизни. А кому сейчас хорошо? Простонал Петька и снова свалился на стуле. Закончилось, видимо, действие мануальной терапии. У тебя-то как прошло. Девятов намекал на вчерашний вечер. Волшебно. Признался? Нет, но подготовил почву. Признаюсь, сегодня. Никакой почвы Гончаров не готовил, не до почвы было. Утром отвез Алису в редакцию, всю дорогу она спала. Сухо попрощалась и обещала перезвонить. Андрей списал подобное поведение на усталость. Либо журналистка нервничала из-за незаконченной статьи. Пока не перезванивала. Зато вышла на связь Юля, зайдя в комнату. «Андрей там посетитель, без записи, по виду серьезный». Она протянула визитку. Светозар посмотрел в волшебное зеркало. Да, солидность гостя подчеркивается в каждой детали. Ботинки, костюм, запонки, часы, трость. Корнилов Александр Захарович, Государственная корпорация Роскоммуникации, заместитель генерального директора. Действительно серьезный. Светозар протянул визитку Пургину. Петя, работа, лучшее лекарство, пробей. Тот немощной рукой переписал данные на бумажку и вернул обратно. Волшебник обернулся к девятому. «Поезжай к Алене, мы вдвоем справимся». Отдав распоряжение, пошел к космической матери. Гость, получив добро от секретарши, переступил порог кабинета, осмотрелся и только после этого присел к столу. Здравствуйте, Светозар. Светозар же не очень понимал, что с ним происходит. Вроде все как обычно. Но почему-то не хотелось размахивать руками и таинственно хмурить брови. Не хотелось грузить вошедшего магическими терминами и пускать пыль в глаза. Что мешает? Мысли о прошедшей ночи? Скорее всего. Ведь Алиса была не с ним. Она была с честным финансистом Андреем, если, конечно, честные финансисты существуют. С парнем, бескорыстно помогавшим ей разоблачать шарлатанов. С человеком, которому можно доверять. А вон оно как. Нельзя, он сам такой же. Но главное, что будет дальше? Может и правда податься финансисты. А что сказать Лехи, Петьки, Юльки? Не самый, конечно, важный вопрос, но тем не менее. И как признаться? Видишь ли, любимая, я тоже жулик, но жулик порядочный. Беру деньги только с тех, кому помогаю. И каков будет ответ? Предсказуемым, как игра сборной России по футболу. Возможно, с матом. «Бычара ты позорный!» Нет, дело даже не в Алисе. Впервые за последний год ему стало неловко от того, чем они занимаются. Если здесь уместно слово «неловко» — какое-то зазеркалье. Он раздраженно уставился на вошедшего. Такой взгляд бывает у продавцов при виде покупателей, зашедших в магазин просто посмотреть. Корнилов же расценил это по-своему. «Обойдёмся без кривляний и фокусов. Давайте сразу к делу». Гость ценил время. «Вы видели программу «Настоящий волшебник»?» Да, Гончаров пару раз смотрел. Обычное шоу с экстрасенсами и дешёвыми разводками, хотя и в прямом эфире. Но, как известно, нет такого прямого эфира, из которого нельзя было бы сделать кривой. Видел. «И что вы о ней думаете?» «Не больше, чем шоу. Возможно. А сами не хотели бы поучаствовать? И не просто поучаствовать, а победить?» «Это нереально. Там наверняка есть сценарий. Конечно, я это имел в виду. Вы победите по сценарию. А почему именно я?» «Вы очень известная личность в магических кругах. Говорят, никто лучше вас не разыскивает пропавших людей. Соответственно, подтвердят тем, кто сомневается, что в шоу всё по-настоящему». Голос мгновенно протрезвевшего хакера чуть не оглушил. Андрей, соглашайся, он правая рука самого столбова. Столбова! На минутку он входит в десятку самых богатых мужей России. Или в двадцатку. Олигархами станем, и крыша будет. Светозар, однако, не спешил становиться олигархом. Простите, Александр Захарович, а вам зачем это надо? Сейчас говорить об этом бессмысленно. Объясню, когда выиграете. Подумайте, о вас узнает вся страна. Неплохая реклама, плюс главный приз. Неплохие деньги. Ещё месяц назад волшебник согласился бы, не раздумывая. Но сейчас в нём было больше от Гончарова, нежели от Светозара. Но зажигать мосты он тоже не спешил. Спасибо за предложение, но мне надо подумать. Увы, времени почти не осталось. Мы предложим другому. Поверьте, вам абсолютно нечего опасаться. И тем не менее. Помимо приза вы получите бонус. Приличный бонус. Хватит на всю оставшуюся. И не надо будет кривляться носить парик и бородку. Хм, это просто имидж. Конечно, Андрей Романович. Ого, он и имя знает. Подготовился. Итак? Бонусы просто так не предлагают. Особенно приличные. Тут даже финансистом не надо быть. Люди такого уровня не будут инвестировать в проекты из добрых побуждений, если, конечно, им не светит дальняя дорога в заповедные места. Значит, надеются на прибыль. Светозар вновь обошёлся без конкретики. «Я позвоню вам в ближайшее время». «Буду ждать, не затягивайте». Корнилов опёрся на трость, поднялся, простился и сгинул. Петька тут же сел на ухо. «Звони, не думай!» «Нельзя разбрасываться такими предложениями!» «Петя, знаешь, что любил повторять мой патя: «Ну, не открывай двери незнакомцам!» Дверь никто не открыл. Да, собственно, и некому. Алена в изоляторе, муж ее Паша вообще по пакетам разложен, но позвонить надо. Техника безопасности. Как ремень безопасности пристегнуть? Лёха постоял на коврике с надписью «Welcome» ещё секунд 15, приложив ухо к двери. Всё тихо. Первый пошёл. Работа предстояла непыльная, минуты на три. Снять незаконные жучки. Конечно, Лёха нарушал сразу три статьи Уголовного кодекса, но не слишком сильно переживал по этому поводу. Нарушать и быть привлечённым — немного разные вещи. Покажите хоть одного, кто в своей жизни ничего не нарушил. Ха-ха-ха. Вот так с мыслями о диалектике он проник в чужое жилище, предварительно надев бахилы и перчатки, демонтировал первый датчик, переместился в ванную и... В грамотных сериалах на этом месте начинается реклама. Терпит бедный телезритель памперсы, чипсы и лекарства от запора ради того, чтобы узнать, что же такого прекрасного увидел там герой. Почему лицо его исказил ужас? И Лёхи на лицо исказил. Искакнуло давление, и забилось сердечко трепетное, словно у фаната Металлики, увидевшего на сцене вместо кумиров детства группу «Дюна». В ванной стоял труп, и он был жив, с руками-ногами-головой и пеной на щеках. Паша. Муж. Блин. «Ой!» «Здрасте!» «Извините, у вас не заперто!» Лёхин язык автоматически выдал дежурную, поэтому не самую оригинальную версию. Версию сильно подрывали бахилы и перчатки. «Нет, у меня заперто!» Конечно, можно было сбежать, позорно, но что делать? И настоящий домушник на месте Лёхи так бы и поступил. Но Лёха не был домушником, тем более Паша его знал. И именно Паша вручил Лёше крупные купюры в обмен на аморальные фото. — Ты чего тут делаешь, козлина? Лёха не знал, что ответить, поэтому применил сицилианскую защиту. — А ты? — Я тут живу, а я работаю. — Какое совпадение, а жена твоя где? — Понятия не имею. Зато я имею в изоляторе по подозрению в твоём убийстве. «С расчленением, поэтому предлагаю встретиться на нейтральной территории и все обсудить». «С кем встретиться?» — не понял Паша. «Со всеми заинтересованными сторонами. И найти консенсус». Вместо ответа Паша вытащил из джинсов смартфон и запечатлел ошалевшего Леху. Прямо в бахилах и перчатках. «Приезжайте. Поговорим во дворе». Гончаров примчался через 10 минут, без парика и бородки. Девятов и Семенов ждали на детской площадке. Андрей представился начальником нерадивого детектива. Разумеется, безо всяких намеков на магию. Поведал, что к ним обратилась Алена, и они на всякий случай решили осмотреть квартиру. Обычная практика в подобных случаях. Паша объяснил, откуда в ванной кровь, а в столе страховка. Он решил инсценировать пропажу без вести, подкинув органам улики, обличающие женушку. Пришлось даже руку порезать. Органы на улики внимания не обратили, зато обратили частные детективы. «Зачем?» — хором задали вопрос частники. «Она устраивает за мной слежку, шпионит, а я должен сидеть и молчать. Вот теперь пусть посидит и подумает, с мужем лучше или без. Коза!» «То есть это просто месть?» — уточнил Гончаров. «Нет, высокие семейные отношения, а вы тоже ответите. Незаконное проникновение в жилище — это статья. Что вы у меня делали?» «Просто еще раз хотели убедиться, что вы труп». «Вот ответите, по закону. Улики есть», — он покрутил смартфоном. В другой ситуации Леха объяснил бы товарищу, что не улики это, а говно на палочке, но сейчас не очень хотелось. Пошли бы разборки, всплыло бы светлое имя Светозара. Нет, не надо. Готово компенсировать моральный вред. Применил он старый как мир прием. Прием сработал, хотя и не сразу. Верните все, что я отдал. Тогда с моей памятью произойдут необратимые изменения. Не вопрос. В двойном размере. Вопрос. Не жирно ли? Тогда я вызываю полицию. Пришлось платить. Хорошо, что Андрей Романович захватил с собой чёрную наличку, хранимую в утробе космической матери. Надёжный тайник. Никто в статуе деньги искать не будет. Пересчитав наличность, Паша поднялся со скамейки. — Всего доброго, господа. Благодарю за службу. — Да, с вас новая ваза. — Момент, — придержал его Гончаров. — Между прочим, ваша жена в изоляторе. — Я в курсе. Как только я объявлюсь, её выпустят. И что вы ей скажете? Уезжал по делам, например. Но вы понимаете, что на вашей семейной жизни можно поставить крест. А насколько я помню, на Алену Сергеевну записано довольно много. А половину того, что приобретено в браке, придется делить пополам. А вы готовы к этому недоразумению, Павел?» Павел притормозил. «Да и менты вас на раз расколют», — поддержал младший детективный сотрудник. «После чего сами сядете». «За что?» «Найдут ну, за что». Но мы можем помочь сохранить семью и свободу, — улыбнулся Андрей Романович. — Не бесплатно, конечно. А вазу так и быть купим. Деньги переместились из кармана Паши в портмоне Лёши. Формула «деньги-товар-деньги» ещё раз подтвердила свою актуальность. Гончаров же поспешил к своим новым друзьям-адептам — Андрееву и Куликову. Братьям по ОРУ. ОРУ. Оперативно-розыскное управление. Братья планировали, на что потратят премию. В какой благотворительный фонд передадут? Но не суждено было сбыться светлым мечтам. «Ну что, Романыч, где труп?» «Жив он». «Да как жив, Романыч, там и кровь, и страховка, да и сводку на раскрытие мы уже дали». Последний аргумент перевешивал все остальные. Кровь, возможно, просто порезался, а про страховку сказать не успел. Понимаете, трупа нет, а импульсы есть, причем странные какие-то. Мне кажется, в неадеквате он. И почти тут же позвонил дежурный. Игорь, тут вашего потеряху привезли. Пулей помчались сыщики в дежурную часть. Пропавший Павел сидел на скамейке с привлекательной особой, главной приметой которой было откровенное декольте. Особо представилась Эльвирой. Сам же застрахованный походил на случайно проснувшегося зимой медведя. Как и говорил Светозар, неадекват. «Подхожу к дому, а он на лавочке, в отрубе, бухой», — артистично докладывала дама. «Я и пригласила, но в смысле привела. Он протрезвел и не помнил нифига». Похоже, клофелина ему капнули. «Ты так хорошо разбираешься в клофелине?» Был на чеку бдительный нахнах. -нах. «В этом даже дети разбираются. Не сбивайте. С собой ни денег, ни документов». «Почему скорую не вызвала? Или полицию?» «Понимаете». Эльвира потупила взор девичьей. «Я женщина одинока, а он мужчина видный. Да и домой особо не рвался. Говорил, что не помнил ничего. Я и пригрела, в смысле оставила» но потом прикинула, ищут его, наверное. Чужим счастьем сыт не будешь, вот привела». Павел молвил что-то на коровьем языке, то есть промычал. «Да не просто ищем!» — возмутился Пох-Пох. «Похоронили уже!» «Эй, мы тебя похоронили!» Несостоявшаяся жертва кивнула. «Простите», — вмешался Гончаров, — «я могу идти». «Да, Романыч, спасибо за помощь. Если что, позвоним». На улице Андрей набрал номер Алисы, она не отвечала, кинул СМС, чтобы перезвонила и поспешил на рабочее место. Нет, не поспешил. Не, хотя побрел. До вечера Алиса так и не позвонила. Часов в семь Гончаров нашел городской телефон портала Городовой. Там сообщили, что рабочий день закончен и никого из сотрудников в редакции уже нет. Городской домашний тоже молчал, это беспокоило. Конечно, у Алисы работа. Не исключено. Помчалась на очередное интервью или ещё куда-нибудь. Но позвонить-то могла бы. Часов в 11 он отправил ей ещё одно сообщение. Сильно волнуется, не случилось ли чего, не обидел ли кто, нужна ли помощь. Никакого ответа. Последний звонок он сделал в начале первого. На сей раз её телефон был просто отключен. До 4 утра он не спал. Сидел на балконе и смотрел на припаркованные машины. Успокаивал себя, что ничего страшного не произошло. В конце концов, не такие у них пока близкие отношения, чтобы докладывать друг другу о планах. В любовном кодексе на этот случай есть отдельная статья. Ревность покалывала. Пока не сильно, словно попавшая в ботинок ёлочная иголка. С кем она сейчас? Миллион вариантов. То, что Алиса не замужем, ни о чём не говорит. Он тоже не женат, и что? Как-то недавно хотел попросить Петьку пробить её по сети. Но потом передумал. Какая-то игра в поддавки с жизнью. Всё время играть не сможешь, поэтому нечего и начинать. Под утро на пару часов уснул. В восемь поехал в офис. Грим прикид. А может, пробовать без этого? «Сесть за стол безо всякого парика, бородки, не зажигать свечей. Спросить, что у вас стряслось, помочь, если возможно, выйти из озеркалия. «Да, наверное, это было бы правильным, но тогда никто к нему не придёт. Человек хочет чуда, пускай даже липового». С этой мыслью Светозар подошёл к космической матери, повернувшись спиной к двери. Вошла клиентка. «У неё что-то в семейной жизни, и, по-моему, звать её Даша». Здравствуйте, вас зовут Даша, и у вас проблемы в семейной жизни? Не угадали, меня зовут Алиса, и у меня нет проблем в семейной жизни.